Глава 14. Националистическая газета "Галльский петух" выступила с передовицей, где предупредила всех понаехавших, что второй удар может быть направлен против них. Поэтому лучше убраться в свои Африке и не раздражать продвинутую и пока ещё добрую цивилизацию. Прямым текстом сообщили, что все эти турки, индийцы, пакистанцы, курды и все-все, кто исповедует другую религию, не признают европейских ценностей и даже ходят в своей национальной одежде, сейчас первые на очереди для второго выстрела из вирусной пушки. Я теперь чуть ли не ночевал в кабинете Мещерского, и, как уже знаю, практически во всех странах разведчики и контрразведчики стоят на ушах, пытаясь выяснить хоть что-то о создателях вируса, а также перекрыть его проникновение в их страны. Бондаренко, что и спит где-то в служебных помещениях, Явился всё-таки наглаженный и наутюженный, при мещерском с его идеальными костюмами, просто неприлично иначе, сказал бодро. А, доктор, вы ранняя пташка. Доброе утро. Эти гальские петухи не связаны как-то с этими создателями вируса. В кабинет Мещерского вошли Бронник с Крымнёвым. Бронник сказал от двери. Вряд ли. Газета сказала то, о чём думают многие, и тем самым привлекает подписчиков. Да, согласился Бондаренко. Раз уж получилось так удачно, удачно? В смысле, операция удалась? уточнил Бондаренко. А что, не удалось им? Значит, в самом деле могут начать спешно разрабатывать новую гадость. Все посмотрели на меня. Я здесь единственный специалист и по вирусам. Или модифицировать этот? согласился я. Так даже легче и быстрее. Мещерский от своего стола спросил быстро. Можно высчитать, против кого может быть направлен удар. Чей ген уязвимее? пояснил я. Вот русских генетическим оружием уничтожить труднее всего. Сами знаете, сколько в нас намешалось народов. Как скифов и кимерицев, так и древних иудеев, чьи одиннадцать колен Израиля ушли на север, а там исчезли. Но исчезают народы, но не люди. Как не исчезли скифы, Мерия, весь, чуть, они ассимилировались, потеряли язык и культуру, но не гены. А вот курдык, к примеру, под угрозой, так как на протяжении веков не только борются за своё государство, но и за чистоту родов, не давая размыть народ, как добивается Турция, а еврей, спросил Бондаренко. Как сказал Генри Форд, ответил я. Евреи не нация, а организация. Тех древних иудеев практически не осталось. Евреи могут поспорить с русскими, у кого больше намешано чужеродных генов. Бондаренко поглядовал с лёгкой насмешкой. Видит, как я упрощаю для понимания силовиков сложные понятия, что-то опуская, что-то сглаживая. Главное не объяснить, а чтоб отстали с непрофессиональными вопросами и сосредоточились на том, что знают и умеют. "К делу", сказал Мещерский и жестом пригласил всех ближе к столу. "Посмотрим, что в мире изменилось за ночь". На той стороне планеты уже давно день. Правительство Мексики и ряда южноамериканских стран успели выступить с предложениями полной и всеобъемлющей помощи. в поиске преступников и предотвращении подобных действий. Французский журнал Шарли откликнулся карикатурой, что дескать следующими на очереди на уничтожение затемнокожими стоят так называемые бронзовые люди, как именуют себя 20 миллионов мексиканцев в штатах. Потому вся Южная Америка в панике. Вирус, перебив бронзовых людей в штатах, неизбежно перекинется в страны Южной Америки и там опустошит все регионы. Резко взлетели цены на бомбоубежища и противоатомные бункеры. В Штатах добропорядочные граждане отдавали бункеры, выстроенные для себя на случай войны, негритянским семьям, если те, конечно, могли заплатить за них пятикратную цену. Всё равно им деньги, счета и машины не понадобятся, если что пойдёт не так. Несколько сотен строительных фирм, мгновенно перестроившись, начали успешно копать бункеры на большие семьи. Вирус доберётся до штатов не раньше, чем через пару месяцев, а за это время можно всю Америку изрыть такими убежищами с запасами воды и еды на несколько лет. Ряд политиков выступили с громогласными заявлениями, что отдают свои противоатомные бункеры, где есть запас воды и продуктов на несколько лет, афроамериканцам. А за это время учёные либо найдут противоядие, либо вирус сам мутирует и станет безвредным. А это может случиться, как их уверяют, со дня на день, а в самом худшем случае через пару недель. В Лондоне террористы взорвали грязную бомбу. Пока Мещерский и его трое помощников рассматривали на большом экране картину катастрофы, я с его молчаливого согласия позвонил в Пентагон. На экране появилось усталое лицо Барбары Балантейн. Там уже конец рабочего и очень напряжённого дня. Смотрелась в меня с изумлением. "Быстрее", сказал я настойчиво. Если в течение 4 дней сумеете нанести ответный удар, я говорю о ядерном. Всё мировое сообщество вас оправдает. Но уже за 7 дней шок начнёт спадать, а через 2 недели правозащитники выйдут на улицы с плакатами, что террористы тоже люди, их нужно уважать и договариваться. Барбара покачала головой. Влад, спасибо за точно выраженное сочувствие, но вы русские переоцениваете наши возможности. У вас там рядом военная база. Влад, у нас демократия? Какая к чёрту демократия в такое время? спросил я настойчиво. Барбара, воспользуйтесь моментом. Ракетно-ядерный удар по базам террористов и как бы вспомогательно по столицам государств, активно поддерживающих и спонсирующих террор во всём мире. Помните, это надо сделать в течение 4 дней, и мир будет спасён. Она вздохнула. Дорогой Влад, вы правы. Мы живём ещё по старым правилам, хотя мир уже другой. Такие решения быстро принимаются только в условиях войны. Вы не представляете, через какие заслоны в Сенате и Конгрессе пришлось бы протаскивать эти решения. Недели уйдут, а то и месяцы. Но спасибо, Влад. У нас не такое решительное правительство, как у вас. Я с разочарованием прервал связь. Мещерский и Бондаренко смотрят с особенным сочувствием, а Кремнёв рыкнул: "Иш, Барвера. Это же генерал Балантейн, глава Сенатского комитета по контролю за военными. Да, ответил я. Кстати, она ещё и умная, хоть и генерал. Что умная? буркнул Кремнёв. Уже вижу. броньник сказал вежливо. Наш доктор знаток биологии и животного мира. Он знает всё от инфузории до кентавров и медведец. я сказал серьёзно. Победы террористов нужно использовать в своих целях. Даже те, кто рад исчезновению популяций негритянского населения, должны сейчас рыдать на всех экранах телевизоров. и гневно требовала жестокого наказания, нет, полного истребления террористов. Мещерский проговорил от своего стола. Да, это позволит ввести драконовские законы. Но, как верно сказала сказал генерал Балантейн или сказала, если генеральша, подсказал Бондаренко, то сказала. Генеральша, уточнил Бронник, это жена генерала. Ладно, тогда генерал Балантейн И не смотрите так на доктора. Он был в стране, где всё толерантно и всё допустимо. Там наши драконовские решения сразу не пройдут. Не драконовские, сказал я сварливо. Никаких подобных терминов. Это справедливые и адекватные меры. Мы спасаем мир. Мы спасаем всех остальных, как рас, так и национальности. Гибель негров должна послужить спасению остальных. Они как бы отдали свои жизни за всю остальную человеческую популяцию. Их подвиг не будет забыт. О них сложат песни и легенды, на которых станут воспитывать подрастающее поколение. Мишерский вздохнул: "Вы слишком откровенный, доктор". А разве у нас не закрытое совещание? спросил я. Для прессы у нас другие версии, как для про-правительственных, так и для оппозиции, и одна для тех, кто не верит ни тем ни другим. Мишерский прислушался к голосу в ухе и сообщил в радостном возбуждении. Только что в отношении Норвегии введены международные санкции по инициативе штатов. Первыми поддержали Россия, Китай и страны ЕС, а затем присоединились Австралия, Канада, Новая Зеландия. А против, ожидаемо, страны Южной Америки за исключением Чили. Те воздержались. Еще ряд третьестепенных стран а резко выступили против. Страны Персидского залива, Пакистан, а Индия воздержалась. Обещали сообщить окончательное решение, когда взвесят все за и против с учётом индийских интересов. Я сказал с облегчением: "Первый шажок, хоть и запоздалый, сделан. Норвегия, конечно же, положит на эти санкции". "Владимир Алексеевич". Я посмотрел на их шокированные лица. "А вы чего ожидали? Им рукой подать до успеха или катастрофы? Так что нужно делать второй шаг. Нам они свой сделают". А нам сделать намного труднее. Мишерский потемнел лицом. Силовую операцию? Можно анонимную, предложил я. Все равно обвинять русских. У норвегов и прочих шведов русские во всем виноваты. И Аркадий Валентинович, нужно спешить. Норвеги напрямую не откажутся и не согласятся, а просто будут тянуть с ответом и бурить, и бурить. Он сказал неохотно. На силовую могут не согласиться Штаты. В конце концов пострадает Норвегия. если пострадает и Россия, а Штаты далеко за океаном. Извержения накроют их военные базы в Европе, напомнил я. И кроме того, Штаты должны поддерживать свой быстро тающий престиж, а силовая операция по спасению мира его укрепит. Передайте, что мы берёмся провести операцию сами, но при их формальном участии и разделе ответственности. Он подумал, кивнул. Да, это может пройти. Если операция успешная и никто из штатовцев не пострадает, даже сената добрых задним числом только вы сами не тяните, Аркадий Валентинович. Он вздохнул, вытащил смартфон из нагрудного кармана. Капитан Порыёв, подготовьте прямую линию с ЦРУ. Даже такая бесполезная и утратившая силу организация, как ООН, обрела второе дыхание, когда ведущие державы собрались в срочном порядке и объявили о неотложных мерах по противодействию глобальным угрозам. А нет другой возможности противостоять им, если не вести тотальное наблюдение за всеми организациями и даже за отдельными людьми. Таким образом, свободу личности отдельных людей потеснились ради безопасности всего рода человеческого. Я работал в центре эмоционика, когда появилась Ингрид, взвинченная и алертная. И хотя я в тот момент занимался сверхточным секвенированием, ухватила за рукав и грубо оттащила в сторону. Ты хоть знаешь, что случилось? Примерно, да, ответил я, пальчик прищемило. Она зло трехнула головой, а глаза опасно блеснули. Не до шуток. ЮАР, Намибия, Ботсвана, Зимбабве и Мозамбик уже вымерли. Не только целые страны пустеют, уже весь африканский континент опасно оголяется. А ты своими мышками занимаешься? Я как раз ищу вакцину, ответил я. Но дело не в этом. Тебя тревожит не сама гибель чернокожего населения, так? Анна отрезала: "Да, ещё больше тревожит, что мир воспринял это как-то не совсем не совсем правильно?" "Да. Никто не рвёт волосы, продолжил я, ни стонет в отчаянии, не закатывает истерик, и вообще как-то весь мир воспринял это не как трагедию мирового масштаба, а озаботился лишь, чтобы пожар, уничтоживший чужой дом в Африке, не перекинулся и на европейский сарай. Да. отрезала она. Только мне совсем не нравится сравнение всего негритянского населения планеты вот так. Всё познаётся в сравнении, заметил я. Остального человечества всё же больше, чем негритянского. И цивилизацию уж прости, создало белое население, но я тебя понимаю. Мало эмоций, всё-таки слишком деловито. Даже при сгоревшем сарае больше криков и отчаяния. Ингрид, всё дело ещё и в том, что человечество ощутило усталость от проблем. А это причём? Я вздохнул. Вся Европа уже полста лет помогала Африке, посылала туда гуманитарную помощь, вкладывала сотни миллиардов долларов в развитие, слыхала, но там всё разворовывалось, а часть полученных денег тут же шла на покупку оружия, после чего бесконечные войны племён вспыхивали с новой силой, но там всё разворовывалось. Она сказала горячо: Это не оправдывает сегодняшнее равнодушие. В Европе за это время появились свои проблемы, напомнил я. Потому европейцы стали требовать заняться обустройством сперва у себя, а потом в Африке. Этим и объясняется такая слабая реакция на гибель уже миллионов человек, а будут еще больше. Счет пойдет на десятки и сотни миллионов. Кто-то даже в тихую радуется, что деньги Европы останутся на местах и будут израсходованы на благополучие европейцев. Это эгоисты. Я развёл руками. Не даю оценки, всего лишь констатирую. Навязываемая слишком активно толерантность, а с ней и равномерное распределение доходов по всему миру уже давно раздражают богатые страны. Толерантность прекрасна, я за неё обеими руками, но нельзя насаживать насильно, как у нас навязывали коммунизм. Толерантность рушится так же, как рухнул коммунизм, а разве коммунизм не прекрасен как идея? От политиков, заявила она, не слышала возражений против толерантности. А против коммунизма наши политики возражали, спросил я. Но всё равно рухнут. Идея прекрасна, но преждевременно. Но население раздражено, повторил я. Ещё и реакция политиков, что закрывают глаза и уши, не желая слушать протесты своих избирателей. Она сказала упрямо: "Богатством нужно делиться по своей воле". напомнил я, а не по требованию тех, кто сам работать не хочет, благополучие Запада не упало с неба, там заработали тяжким трудом, потому не понимают, почему должны отдавать свои деньги дикарям, что воюют друг с другом, только потому, что одни из них бушмены, а другие готэнтоты. Она сказала горько: "А как же милосердие, человечность?" Я посмотрел на неё с нежностью. "Ты хороший человек, Ингрид. хотя и капитан, да ещё капитан спецслужб, и ты в самом деле следуешь правильным идеалам, которые только сейчас дали серьёзную трещину, но здание ещё не рассыпалось, она спросила резко. А что, обязательно рассыплется? Обязательно, подтвердил я. Но всегда на смену даже хорошим идеалам приходили замечательные. Классическая борьба хорошего с лучшим. Когда-то идеалом было рабство, потом крепостной строй. А женщины должны были жить под домостроем. Помнишь? Нет, ответила она сердито. Вот не помню и всё тут. И что? Темнокожее население вымрет целиком? Я развёл руками. Похоже, мир не успевает, не успевает найти лекарство. И ты говоришь так спокойно? Я в самом деле ощутил некоторое смущение под её обвиняющим взглядом. Ингрид, я не живу сегодняшним днём. Я живу от пещерного времени. Видел страшные истребительные войны, исчезновения стран и народов, опустошительную чуму. После нее в Европе почти исчезло население. И папа римский в целях спасения остатков человечества разрешил многоженство. Времена вообще-то были и пострашнее, так что в целом человечество живет и развивается. Это главное. А мерзавца, который это сделал, отыщем и покараем. Она спросила с недоверием: а ты над этим работаешь? И над тем уточнил я, чтобы ничего подобного в будущем, даже в теории, этого найдём и накажем, а остальным не дадим даже пикнуть. В смысле возможности вредить человечеству. А вот людям можно, можно, можно, подтвердил я безмятежно. У нас же свобода личности и предпринимательства. Вот бы ещё дуэли и пиратство разрешить. Ты не забыла, что мы защищаем человечество в целом. На остальное нам насрать. За мелкими террористами и маньяками пусть полиция гоняется. Или хочешь перейти в полицию? Она посмотрела на меня с бесильной ненавистью. Мало ли, что я хочу. Вот-вот, сказал я. Я тоже хочу процедуру бессмертия на мышах отрабатывать, но если человечество грохнется, мои вечно живущие мышки кому нужны? Потому вот я с вами, хотя сама можешь представить, как мне такое хочется.